Вадим Фарк. Клан Ито. Вознесение. Пролог. Честно говоря, я не думаю, что он кинул меня, говорил Пухлый Ванс, смотря на собеседника. Все на острове наслышаны, во что ввязался подкидыш Ито. Сжал от злости кулаки. Но меня мало волнует, он обещал найти нано, ублюдка, что да, что убил твою сестру. С усмешкой перебил его второй Ванс, сидящий напротив него. Ты говорил и не раз. "Тогда ты должен понять мою злость, Пашон", воскликнул первый, хлопнув по столу обеими ладонями, от чего две кружки с брагой подскочили на месте. "Понимаю", кивнул тот, всё с той же извивительной ухмылкой. "А это мой пришёл к тебе. Парню удалось добиться немалых успехов. Ты ведь уже знаешь, что произошло с Диманессой и её Ардой Мору". Пухлый Иван покачал головой и тяжело вздохнул. Никогда бы не поверил, что эти твари реальны, если бы сам не увидел. Раньше ведь как было? Стена это скрывала их, а в правдовых словах никто не видел. Даже тот случай, когда они прорвались, никого не убедил. Вот я и Неважно. Пашонов вновь его перебил. Это не меняет сути дела. Я помогу тебе найти нано и чебуро. Более того, отдам его тебе связанным по рукам и ногам, а дальше делай, что хочешь. Но ты ведь понимаешь, самое мень что это всё не бесплатно. Парочка сидела в пустом трактире. Для такого гостя хозяин решил прикрыть на время свою лавочку. Алхимик, работающий на Ямадзаке, должен был принести хорошие вести, но ну, трактирщик прекрасно знал, что не стоит надеяться на удачу или доброе сердце пошона. Слишком много он знал про алхимика, поэтому был готов к любым вариантам. Понимаю, недовольно пробормотал тот. Знаю, что деньги тебе не нужны. Так чего ты хочешь? Мне надо пробраться в поместье Ита. Видешь ли ещё при первой нашей встрече я кое-что хотел сделать, но так и не успел. Говоришь загадками. Поверь, тебе лучше не знать, о чём идёт речь. Пашон откинулся на спинку стула с самодовольным выражением лица. Так что решай, трактирщик, что будешь делать. Никто, кроме меня, не просит тебе под ноги на ано со словами Но не успел Ван договорить, как дверь с громким стуком распахнулась, и в полутёмное помещение вошёл взлохмаченный парень. Стянув что-то громоздкое с плеча, бросил на пол, откуда сразу же послышался сдавленный стон. "Он твой, Сямень?"